Не нравится мне затея Игната, поделился Игорь с другом, когда они возвращались с бала в свой гостевой домик. Медведям, как любителям уединения, предоставили один дом на троих. И это было ещё роскошно. У лис, любящих жить большими кланами, для гостей с трудом нашлись отдельные комнаты. Время уже перевалило хорошо за полночь, бал был длинным и утомительным. Кирилл широко зевал и мечтал растянуться на постели. Мне тоже не нравится отозвался красавец в помятой белой рубашке. "Ну ты же знаешь своего брата, если вбил себе что-то в голову". Игорь знал, по тому и нервничал. Похищать самок это не по правилам. Конечно, всегда находились желающие увести приглянувшуюся девчонку в свой посёлок, но за это могли порвать. Особенно если девушка росла в большой и дружной семье. Кроме того, за похищенную невесту не давали откуп, не платили приданое. Похищенных даже самки неохотно принимали в свой круг, считая чем-то вроде порченного товара. И если Игнату и Игорю, сыновьям альфы, деньги не особо нужны, то Кириллу они бы не помешали. Он положил глаз на блондинку-метсестру и успел узнать, что семья у девушки не богата. Игнат уже приглянулась эта худышка-ветеринарша. Странный вкус. Она ещё и человек к Тамору. А людям среди медведей живётся тяжелее, нежели среди волков. Зря ты его поддержал, снова посетовал Кирилл Уигорь. Здесь альфа-мужек серьёзный расстилаться перед нами не будет. Да брось ты. Где одна, там и две, отмахнулся друг. Ты же сам говорил, медики нам нужны, и медсестра эта, ух, я прямо чувствую, какая она горячая самочка. Мне даже кажется, что на балу уловил запах её течки. Ага. Только текла она не по тебе, братишка. А потом у доктора. Расмеялся Игорь. Дкторишки ты хотел сказать. Он мне точно не соперник. Там и смотреть не на что. Поиграл мышцами Кирилл. В стае он был одним из самых крупных и сильных самцов. Молодые медведицы на него заглядывались только так. И ему же приглянулась чужачка, которая, по мнению Игоря, ничего особенного из себя не представляла. Ну да, высокая, стройная, грудастая. С лица ничего так себе, но куда ей до сильных и выносливых медведец вольчиться одним словом. Дурак ты, Кир. Она же его выбрала, а на тебя за весь вечер даже не взглянула. Успеет ещё, хмыкнул Кирилл. Вот привезу её в стаю и очерюю по полной. А нет так. И силы взять готов. С интересом посмотрел на него друг. А почему нет? пожал плечами Кирилл. Сначала так, а потом ей понравится. Довольно усмехнулся. Игорь такого не понимал. Брать силу и самку. Хотя в их клане это практиковалось, поскольку большинство браков состоялось по воле родителей. Только вот дети рождались редко. Для зачатия самка должна желать партнёра, а не отрабатывать докучлевую обязанность. Куда как проще и приятнее, когда желание взаимное. — считал Игорь. Тогда и посмеяться вместе можно, и по опавшей прошлогодней листве покататься, играясь и порыкивая. Он видел, с каким лицом медведицы иногда идут на призыв мужа, как на казнь. Потому и девчонок этих, которых собирались они вскоре похитить, Игорю становилось немного жалко. Игнат уже ждал их в домике, попивая пиво и играя в приставку. — Долго же вы! Недовольно взглянул он на парней, когда те вошли. Раньше никак не получалось идти. Пожал плечами Игорь, доставая из холодильника две бутылки и ловко откупоривая их друг от друга. Одну протянул другу, к другой припался. Ночь выдалась душная, да и после переполненного потными телами зала пить хотелось жутко. В общем, сделать это будет легче, чем я предполагал. Откинулся на спинку дивана Игнат. Отъезд намечен на послезавтра. В волки тянуть не любят. Машины выпустят на рассвете. Мы же двинемся вечером. Тогда и умыкнём, девчонок?» Весело добавил. «Прямо из клиники. Тыкер отвлечёшь доктора. Я сам займусь ветеринаршей. Ну а ты, Игорь, будешь ждать нас в машине». «А если кто увидит?» Высказал опасение Игорь. «Кто?» «Дело-то будет к ночи. На твою девчонку засматривается сам Альфа. Поди пасёт её целыми днями. хмыкнул Кирилл, вполне возможно. Но завтра вечером он будет занят. Об этом я тоже позаботился. Довольно улыбнулся Игнат. Завтра к нему придёт посыльный от Лис, чтобы обсудить вопросы сватовства. И делать они это будут очень долго по моей личной просьбе. И всё равно не нравится мне всё это. Допил и грыз остатки пива и метко забросил бутылку в пока ещё пустое мусорное ведро. «Если нам удастся оторваться, то точно будет погоня. Боюсь, что у отца потребуют вернуть девушек». «С отцом я разберусь тоже сам. И хватит уже!» — прикрикнул Игнат на брата. «Все равно будет так, как я решил».